даже каких-нибудь чахлых пучков травы. Почти прямо под окном стоял невысокий деревянный помост с отверстием в центре. На помосте неуклюже топтались крупные, пёстрые, удивительно толстые птицы, их хвосты немного напоминали хвосты здорово общипанных павлинов. Несмотря на нелепую внешность, птицы внушали некоторое уважение. Клювы у них были длинные и острые, но шумели не птицы,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 боред какой-то, растерянно сказал я. Да уж, всю жизнь подозревал, что у меня неплохие шансы сойти с ума, чего я не предвидел, так это что мои галлюцинации будут настолько дурацкими. Некоторое время я растерянно наблюдал за происходящим, ждал развязки. Впрочем, никакой развязки не последовало. Во дворе постепенно появились люди в довольно нелепой, на мой взгляд, одежде.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 Если я сошел с ума, есть шанс, что меня вылечат, рано или поздно. В конце концов, медицина постоянно развивается, умники в лабораториях то и дело изобретают новые лекарства, так что не все потеряно. Тем не менее, пронзительные вопли обладателя голой задницы здорово действовали мне на нервы и без того порядком потрепанные. Я решил покинуть свое временное пристанище. Во-первых, я здорово надеялся, что в коридоре не так шумно, А во-вторых, решил разыскать своего пучеглазого приятеля и вообще разведать обстановку. Обстановка была та ещё. В коридоре оказалось темно. Я вспомнил дурацкую фразу своего детства, как у негра в жопе. Это дивное сравнение подходило как нельзя лучше, не знаю уж почему. Некоторое время я брёл наугад, придерживаясь рукой за тёплую шероховатую стену.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 Мало ли что. Поэтому я нерешительно замер, не на самом пороге, конечно, а прижался к стене рядом с дверью и осторожно заглянул в зал. Что там происходит?